Часть вторая. Ты хочешь сказать, что я третьесортный воин, оставляющий спину открытой? Пожалуйста, уважь меня ещё своей великой мудростью. Ответил мужчина, излучая враждебность каждым дюймом своего тела. Прикрытие спины было первым шагом по предотвращению неожиданного атаки сзади. Женщина сдержанно сказала: Прекрасно прижиматься спиной к стене, но что с будешь делать, если тебе придётся встречаться с работодателем в зале на 10 тысяч мест? «Кричать друг другу из разных концов помещения на протяжении всей встречи, до завершения сделки в оба рипнеси. Мужчина отстранился от стены, меч за его спиной издал слабый звук. Он был почти 6 футов в длину. Хотя клинок казался несколько длинным для человека его роста, он ясно давал понять, что револьвер не единственное оружие мужчины. «Мы не можем позволить вам сражаться в такое время, мистер Страйдер, имею в станце. Сейчас у нас не так много претендентов на эту спасательную операцию, с неудовольствием сказал мэр, пытаясь остановить их. Мужчина Страйдер снова прислонился к стене. Он сделал то, что сделал бы профессионал, только новичок мог бы разгорячиться настолько, чтобы потерять шанс заработать немного денег. Не могли бы вы рассказать нам, что эта работа повлечёт за собой, а? Э? Крайний срок подачи заявок завтра на рассвете, верно? Нагломлению Страйдера мэр лишь пожал плечами. Два дня прошло с момента начала формирования этой спасательной команды. Любой стоящий отважный воин уже был бы здесь. Прекратите уже. Не тратьте время. Взглянув вверх, женщина воин воинстанца сказала: "Извините за эти слова, господин Мэр, но объявление гласит: задание спасения невероятно опасное, а оплата достаточная. Не на такое откликнутся. Кроме того, сейчас в Кактусе идёт война банд, и почти все, кто считают себя достойными, пытаются встать во главе, чтобы подзаработать. Значит, ты хочешь сказать, что вы двое не считаете себя достаточно хорошими?" сказал Марс с горькой улыбкой на лице. "Я хочу знать, какова ситуация?" сказала станция, усиливая нажим, чтобы получить больше информации. "Делай что хочешь, но люди все видят и говорят. Странные личности показались на дороге наёмников, и они атакуют фермы и раньше. А об этом я слышала лично." И отряд из кактуса отправился на помощь На больше о нем никто ничего не слышал, добавил Страйдер. Как коренной житель фронтира, мэр, видимо, ожидал этого, и он не выглядел удивлённым, говоря: "Прошло уже пять дней с того момента, как мы получили сообщение из местечка с Локом, что на шоссе через два дня после этого сотни вооружённых солдат из Кактуса, по шоссе на запад, и больше от них ничего не было слышно. Кажется, с ними разобрались прежде, чем они смогли подать хоть весточку" вот, почему власти кактуса не могут разобраться с бандитами. Мы ожидали ещё день, прежде чем начали принимать заявки. Повозка и водитель готовы, я хочу, чтобы вы отправились этой ночью. Но какова ситуация? Поинтересовалась танца. По данным скорой голубиной почты из домов Слокоме, на протяжении всего шоссе собираются бронированные танки, нападающие на каждый дом, что попадается на их пути. И их семьи собирались скрываться в районах Вот всё, что они успели нам рассказать. Когда ты говоришь руины на дороге наёмников, ты имеешь в виду то место? спросила станса с бесстрашным блеском в глазах. Страйдер свистнул. Оба были удивлены и испуганы. А были сообщения после этого? Ни одного. Если честно, мы не знаем, есть ли вообще выжившие. Возможно, посылать вас туда просто пустая трата времени. Тем не менее, мы готовы заплатить 50 тысяч долларов каждому. Снова, осмелсно Страйдер заметил. Это весьма щедро. Вот войти. уставился на станцию. В этот раз он практически буравил её взглядом, говоря: "Извините, но это достойная плата. Не для такого дела Наемники, что появляются на шессе Флоренс, злобные существа, созданные аристократом и боящиеся их. Сложно проскользнуть мимо них и добраться до Руин, но нам придётся прокладывать дорогу обратно. У меня есть только одна жизнь, которую я могу потерять". Нет никаких доказательств, что те нападающие есть наёмники, с доверенным рыком запротестовал мэр. Это просто легенда, и они давным-давно вымерли, около пяти тысяч лет назад. Вы думаете, что они вернулись после стольких лет? Ты знаешь, что жизнь аристократа вечна, правда? Не было бы странным, если бы они снова вдохнули жизнь в свои творения. В любом случае, я хочу плату в сто тысяч даласов. Если тебе это не нравится, то я здесь закончила. Переложив меч, что она держала в левой руке, станца поднялась. Я также не буду работать за гроши, сказал Страйдер, отталкиваясь от стены. Подождите, постойте! запнулся Мэр, пытаясь их остановить. Под редкими волосами его лоб заблестел от пота. Невинные люди нуждаются в вашей помощи. Как люди разве вы не хотите им помочь? Люди, сказала станца, и на ее губах заиграла тонкая улыбка, улыбка словно выплавленная из льда. Я одна из них, полагаю. Я тоже. Увидимся, господин мэр. Подождите! Ты заплатишь тысяч?» спросил Страйдер, наклоняясь вперёд. Я должен справиться у наших бухгалтеров. Прокладывание тоннеля через горную цепь на западе вытянуло все наши деньги. «Тогда вам остаётся только сидеть сложа руки и жить на оставшиеся средства, полагаю, сказала станца, поворачиваясь к двери. Такое никогда не произойдёт. Поддержка и сохранение дороги являются частью мандата нашего города. Это означает, что вы получаете специальные субсидии от столицы, не так ли? Мэр взглянул на ухмыляющегося страйдера так, словно тот назвал его третьесортным наёмником. 10 миллионов даласов ежегодно, насколько я помню. И ты не хочешь их терять, верно? Просто заплати 100 тысяч даласов. Направляясь к двери в сказала: "Поговори с бухгалтерами. Я буду в гостинице или баре. Как и я ответил Страйдер. После того, как пара ушла, мэр сказал: "Это всё планировалось как миссия милосердия, жадные уплётки". наконец имея возможность выразить свою злость. мэр затопал ногами от ярости. Хотя финансы гордые могли быть истощены, всё выглядело весьма обнадёживающе в салоне Серебряный замок и в целом по всему городу. Это особое учреждение занималось сразу тремя разными направлениями: бар, казино и бордель. Запах алкоголя, наркотиков и никотина висел в воздухе, как радужная дымка. Кокетливые голоса женщин сплетались с суровыми интонациями мужчин. А когда открывалась дверь в казино, доносились шум рулетки, карты, и звериные крики и вышибала спешил к выходу с посетителем, потерявшим терпение от проигрышей, в то время как путешественник или спекулянт, казавшийся выигравшим, поднимался по лестнице в сопровождении стайки женщин. Звуки выстрелов раздавались время от времени, но вскоре стихали поглощённый грязным вихрем похоти. В одном из уголков игрового зала раздался ужасный крик боли. Огромная фигура полностью одетая в зелёное схватила в медвежьи объятья другую, не менее крупную фигуру в синем. Зелёные мускулы вздулись, как воздушные шары, налитые водой, раздался треск костей, но он тут же утонул в поднявшейся волне восторженных криков. Сломанные кости явно выступали из синего тела упавшего на пол. И зелёный побеждает. «Пройдите сюда, чтобы получать свои выигрыши, громким голосом крикнул рефери жестокого спектакля, называвшегося Дуэли монстров, указывая на кассу в задней части комнаты. Естественно, он был сотрудником Серебряного замка. Показывая около 17 сотен квадратных футов, что составляло примерно треть от этого огромного игорного заведения, игра проходила в клетке 15 футов в высоту и 50 футов в диаметре. К решётке было проведено электричество, И она выпускала огромный снопы скор каждый раз, когда её касались модифицированные чудовища, захваченные огненные драконы, скальные демоны или сильные изменённые биолюди. В Из заведений клиенты проводили такие модификации и натыскивали монстров на сражения для ставок, с большими финансовыми ресурсами, направленными на привлечение посетителей. Салон обычно оставил на выигрышных зверей, хотя в последнее время некоторые посетители объединялись в команды и вкладывали деньги в монстров, на которых они ставили, что означало, что салон не может спокойно почевать на лаврах. Эй, там станца даже не обернулась, когда её хлопнули по плечу. В клетке в шести футах впереди неё сотрудники салона в орожённые плетьми, плетнями загонили в угол зелёного био-человека, пока выносили умирающего синего. Разве ты не маленькая снежная королева? Ты не возражаешь? спросил блестящий воин Страйдер, ухмыляясь. Она не шутила, когда сказала, что будет в отеле или баре. Поступай, как знаешь, ответила станция, не потому что её заботила его судьба, а потому что это действительно не имело значения. Несмотря на все его жалобы по поводу воинов, оставляющими спину открытой, Стрейдер сейчас был только рад подставить спину посетителям, заказав абсент у вертлявой официантки, работающей в борделе, он посмотрел в стакан станции и прокомментировал: «Ты я то же самое? Ты действительно круто". Он не мог сделать более вычурный комплимент. Абсант, что подавали во фронтире, не был настоящим, как столичный, предназначенный для людей, которые привыкли к тяжёлому труду. Этот синтетический напиток был в пять раз крепче оригинала. Огонь не просто зажигал его, он заставлял стакан взрываться, и один стакан мог вызвать алкогольное отравление или даже смерть обычного человека. Никто в здравом уме не заказывал его, но с другой стороны, войны были в каком-то роде чудовищами. «В любом случае раньше для тебя не было проблемы повернуться ко мне спиной. Так что за история со всем этим? По той же причине ты делаешь это сейчас. Ты хочешь сказать, что любого, кто не может заметить, как кто-то подкрадывается к нему со спины, нельзя назвать настоящим профессионалом? Когда ты так говоришь, это раскрывает мой бляв, знаешь ли. Прости. Неискренняя реплика станции была погребена под злобными воплями и криками. Один из сотрудников выскочил из клетки, хватаясь за плечо В то время как остальные последовали за ним, и захлопнули дверь. Клетка затряслась, бедоча бил человек бился о её прутья. Непропорционально длинные толстые пальцы схватились за прутья и начали жёстко их трясти. Посетители закричали, а некоторые женщины даже поднялись со своих мест. Большая паренья да? они должны быть накачали его наркотиками, чтобы держать всё время на взводе». Ты можешь повторить это снова? Согласился Страйдер, взяв синий стакан, что ему принесли, и залпом осушив его. Болядная рука змеи обвилась вокруг его шеи. Она принадлежала официантке в наряде с открытыми плечами, выставляющими на всеобщее обозрение другие части тела. Ай, как насчёт того, чтобы угостить и меня тоже? Ухмыляясь его приторному голосу, Стрейдер указал на свой пустой стакан и спросил: "Ты хочешь этого?" "Да, из твоего рта." "Я понял. Ты говоришь отвратительные вещи, верно? Ты мне нравишься вместе. Вот здесь." Это должна быть любовь, ответила она изящным пальчиком поглаживая шек Страйдера. Но этот напиток тебе действительно не подойдёт, сказал Страйдер, морщась. «О, почему же? Правая рука женщины медленно заскользила по груди Страйдера, приблизив губу накрашенной яркой помадой куху Страйдера, она прошептала: Женщина рядом с тобой, она пугает меня.